Психология русской истории Летописный рассказ о призвании варягов, пожалуй, лучшая иллюстрация возникновения государства на основе естественного договора. Князь, его дружина и администрация легли поверх уже сложившейся структуры власти, защищая и поддерживая ее. Старая администрация вершиной которой, судя по всему, были старцы-градские, продолжает существовать и развиваться, а главное — сосуществовать с княжеской властью. Полтора века продолжаются такие отношения, устраивая всех. Князья собирают дань, ходят в походы и обороняют свое княжество. Торговые караваны, защищаемые дружиной, беспрепятственно достигают царьграда. Раз в 10 лет, а то и чаще, смерть родственников передвигает князей из города в город, с одного престола на другой. Мало связанные со своим городом, они, кажется, и вовсе не замечают этих переходов. С середины XI века положение меняется. Беспрерывные, чаще всего неудачные войны с половцами, отток населения на север, северо-восток и запад. Упадок греческой торговли со всех сторон подрывают сложившиеся между князем и городом отношения. Княжеская власть, обращенная ранее вовне, внешняя сторона власти, наиболее ярко у Святослава Игоревича, войны, дипломатия, торговля, князь и его дружина, щит государства, Граница государства, его внешняя оболочка, меняет свое направление, поворачивается вовнутрь своего княжества, где сталкивается с местной властью. Начинается медленный, чрезвычайно болезненный период врастания княжеской власти в местную почву, в местную власть. Быстро увеличивается княжеский домен, Число зависимых от него людей и его влияние на местные дела. Обе эти власти, и старая, и местная, княжеская, освящены традицией. Ни та, ни другая не мыслит своего отдельного существования. Даже Новгород, где местная власть добилась после 1136 года почти полной независимости, не может обойтись без князя. Однако борьба между ними за свою долю власти, за свою долю влияния внутри общего, совместного владения, идет долго, упорно и чрезвычайно ожесточенно. Кровавые усобицы между боярством и князьями в Галецко-Волынской Руси. Что хочет и чего не хочет каждая из сторон Лучше всего видно по договорным грамотам Великого Новгорода их негативом Борьба этих двух властей продолжается более века, отнимая у них все силы. Врастая друг в друга, каждая власть находит в своей сопернице четкую границу своим прерогативам и влиянию. Степень свободы каждой из них равна нулю. Такова судьба всех княжеств, за единственным исключением. Владимира Суздальская, Русь, Андрея Боголюбского. Далее дед пишет. «В сущности, история человечества знает два вида государств – монархию и республику. Крайняя форма первой – тоталитарный строй восточной деспотии, второй – парламентская республика». Принято считать, что если при республиканской форме правления верховная власть ограничена законами и представительными учреждениями, сменяема и разделена, то тоталитаризм восточной деспотии ничем не ограничен. На самом деле это не так. Власть восточного деспота почти так же жестко ограничена, однако формы ограничений иные – традиции обычаи религия ритуал народные представления об идеальной власти свидетельство их жестокости последовательность и традиционность на протяжении веков внешней и внутренней политики восточных деспотий для политической системы или вернее антисистемы созданные андреем боголюбским Характерна абсолютная власть и абсолютная мобильность власти. Эта система, безусловно, была реакцией на борьбу, происходившую в других русских княжествах. Сущность ее не в полном подчинении княжеской властью местной традиционной власти боярства старших городов, а в игнорировании, в самом отрицании этой власти, причем княжеская власть, Отрицает традиционную местную власть, отрицает и все традиции, на которых основана не только местная, но и сама княжеская власть. Она видит теперь корень своих прав, свою высшую санкцию в себе самой. Появление на северо-востоке Руси такой политической системы – результат сочетания целого ряда исключительных обстоятельств. Андрей Боголюбский. Был старшим в роду русских князей, владел титулом великого князя Киевского, обладал самым обширным и самым богатым княжеством, имел самую сильную дружину и самую большую казну. С другой стороны, в его огромном и так редко населенном княжестве связи, традиции, влияние старших вечевых городов было несравненно слабее. Множество переселенцев, пришедших во Владимира суздальскую Русь с юга во время правления отца Андрея Боголюбского Юрия Долгорукова и в его собственное, также никак не связанных с местными традициями и воспоминаниями, чуждых им, еще больше подорвали и размыли эти традиции. Расселяясь на княжеских землях и в основанных князем городах, поселенцы привыкли смотреть на него как на единственный источник власти, единственный источник законов и традиций. Да и сам князь смотрит на населенные им земли как на свою собственную часть, опричненную, независимую и малосвязанную с остальным княжеством. Можно выделить несколько формальных признаков этой политической системы. Первое разделение государства на две части, в одной из которых источником верховной власти является традиция, а в другой она сама. Киевский великокняжеский престол и Владимирское княжение. Еще более явно Владимирское княжение и собственные владения князя в этом княжестве. Причем власть, основанная на себе самой, стремится к территориальной экспансии, к своему распространению на всю территорию государства и к уничтожению традиций, на которых она основана. Второе. Отсюда новое представление верховной власти о себе самой и, соответственно, новое отношение к другим традиционным властям,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 власти видящая источник своей власти в себе самой, самозванства верховной власти, видит в себе и источник любой другой власти. Андрей выгнал из княжества старых отцовских бояр, и окружил себя новыми людьми, многие из которых были иноземцы и иностранцы, никак не связанные с местными традициями, все всецело зависящие от Андрея не только в миру, но и обязаны ему вечным спасением. Некоторые из них были им крещены. Четвертое. Основание новой столицы. Владимир, столица Новориша. И с точки зрения общерусской столицы Киева, и с точки зрения старших вечевых городов Ростова и Суздаля. Разрыв из традиций и с той почвой, на которой она выросла и которая хранит ее. Пятое. Насильственная смерть носителя верховной власти, или гибель его династии, или то и другое, Верховная власть, которую делает абсолютный отказ от традиций, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимый, лишает всяких опор, всякой защиты. В то же время отказ от традиций, отказ от традиционного понимания происхождения власти, означает неизбежно отказ от традиции наследования власти. Верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Смерть носителя этой власти означает конец всякой власти вообще. Смерть Андрея Боголюбского, быть может, самая поразительная картина смерти абсолютной власти. После убийства князя заговорщики опасали, что владимирцы попытаются расправиться с ними. Но никто и не думал вступиться за великого князя всея Руси. Напротив, вслед за убийцами, которые начали расхищать княжескую казну, туда бросилось за своей долей остальное население Боголюбского. Были ограблены также строители церквей, приглашенные Андреем в город. Грабежи и убийства продолжались несколько дней по всей волости. Все это время князя не погребали. Единственный, кто остался верным покойному, был его слуга Кузьма. Когда он стал искать тело, ему сказали «Он лежит, выволочен в огород». «Да ты не смей брать его! Все хотят выбросить его собакам, а если кто за него примется, тот наш враг. Убьем и его». Наконец Кузьме удалось уговорить одного из убийц князя-ключника Анбала дать ковер, чтобы завернуть тело. Когда он отнес князя к церкви и стал просить, чтобы его пустили, ему сказали «брось тут в притворе, вот носится, нечего делать». Время Андрея Боголюбского запомнили все. Верховная власть нашла в нем быстрые средства своего усиления. Боярство увидело всю зыбкость своего традиционного влияния. Дальнейшая история России во многом основана на том опыте, который вынесли из правления Боголюбского обе эти власти. Дальше в тексте вставка. История русского православия русской церкви, русской религиозности, сознающей себя как единственную хранительницу истинной веры, до крайности доведенная нетерпимость и презрение к другим ответвлениям христианства в соединении с дикостью и варварством русского священства, значительная часть которого до конца XVII века была неграмотна, приниженным положением духовенства, отсутствием богословия, почти полным незнанием мирянами священного писания, через весь XIX век проходит упорная, стоящая многим церковным иерархам карьеры, борьба между сторонниками и противниками перевода Нового и Ветхого Завета на русский язык, последние утверждали одновременно и то, что русский народ еще через тысячу лет после принятия христианства не созрел для чтения священного писания и особую религиозность этого народа москва третий рим и раскол легкость уничтожения патриаршества петром легкость отказа от веры в 1917 году и возрождение мессианской идеи на рубеже 19 20 веков Вся эта странная русская религиозность не может быть понята без истории русской колонизации северо-восточной Руси. Эта колонизация создала тот фильтр, через который воспринималась и своя вера, и чужая. Кочевник любит степь. И кажется странным, что русские не любили леса не любили тот мир, который их окружал, защищал, кормил, среди которого они и как народ, и как один человек появились на свет Божий. Уходя из открытых, мягких, лесостепных пространств Южной Руси, из частых и многолюдных сел на северо-восток, они расселились там маленькими, один, два, редко три двора, деревнями, среди бесконечных лесов, стеной окружающих их заимку. Не встречая никакого сопротивления от издревле живущих здесь небольших угро-финских народов, легко смешиваясь и ассимилируя их, они увидели главную угрозу себе в языческих богах и в природе их храме. Они жгли лес, как некогда христиане жгли языческие храмы лешие, русалки, в водяные, кикиморы и упыри, уже ослабевшие, уже один раз на юге на прежней родине переселенцев поверженные, теперь снова пугали их и манили за собой в глубь вот и лесов. Поэтому сразу же с первого пришельца многовековая, ведомая почти в полном одиночестве расчистка И распашка земель приобрела характер подвижничества, характер религиозного подвига. Язык запомнил это. В слове «крестьянин» слились два самых главных понятия — земледелец и крещеный человек. Вырубая и сжигая леса, осушая болота. Русский боролся с язычеством. Отсюда поразительный чисто русский пафос преобразования природы, борьбы с ней, насилия над ней, проявившийся, может быть, наиболее ярко в Петровских каналах, в Петербурге и в строительстве первых пятилеток советской истории. Отсюда и легкость, с которой правительство в то время боролось со старой верой, Основа народного представления о сущности христианского служения была сохранена. Потом, уже во времена Московской Руси, подвиг переселенцев будет подхвачен монахами-отшельниками и основанными ими знаменитыми монастырями еще дальше на севере до Белого моря, до Соловецких островов. Русское христианство и сформировано этим поразительным одиночеством на маленьких островках, затерянных среди бесконечных лесов. Оторванные от всех и вся, окруженные со всех сторон язычеством, а потом басурманством, они привыкли смотреть на себя как на единственных христиан, последних защитников и хранителей веры. Вера русских христиан, огромная часть которых была почти полностью оторвана от нормальной религиозной жизни, не знала священного писания, не знала церкви. В редкие из маленьких деревень священники наезжали чаще, чем раз в год, оптом крестя, венчая и хороня. С одной стороны, приобрела характер совершенно прозаический. Сам земледельческий труд — Рассматривался как религиозное служение, русская вера, понятая буквально, притча о сеятеле. А с другой, та часть предания и ритуала, которую они запомнили и сохранили, утратив всякую связь с реальной жизнью Христа, всякое обоснование в ней, повисла в воздухе, стала иероглифом, паролем. Когда Никон в XVII веке начал все более интенсивно искать на православном Востоке братьев по вере, все более тесно связывать русскую церковь с их церквами, исправлять русские богослужебные книги и русский ритуал по их книгам и образцам, протестующие против этого старообрядцы как раз исходили из того, что в Пароле не может быть изменена ни одна буква, чтобы весь пароль не стал ложным, а на ложный пароль не отзовется никто, никто не откроет дверь. Уходя все дальше и дальше из обжитого центра страны на окраины, все дальше и дальше в леса, старообрядцы искали и нашли ту почву, на которой выросла их вера, нашли купель своей веры. Дальше в тексте снова перебивка. Дед возвращается к истории русской государственности, начатой Андреем Боголюбским.